Глава 11. Больше проблем. Мы прилично удалились от места встречи с боевой звездой, и всё же Александр периодически оглядывался назад, словно ожидал, что пятёрка орденцев вернётся. Шли молча. Я попытался начать разговор, но Ведьмак прервал меня, сказав, что сейчас лучше помолчать. Лишь когда впереди появились очертания башни, офицер сам обратился ко мне. "Слушай внимательно, Алексис. Это касается того, что произошло с нами на стоянке 317. Забудь, что тебя ударил кинетик и не вздумай об этом где-то упоминать, иначе пострадаем оба. Понял меня? Так он мы. Я не попадал под удар боевого умения зверя. Вот и хорошо. А теперь можешь задать мне два вопроса, которые больше всего тебя волнуют. Что такое тенека? Сила, которой пользуются иносы. Грязная, скверная, выжигающая душу. Если воин либера начинает пользоваться тенькой, хаос отворачивается от предателя. Так появляются ренегаты. Так что запомни, пока не научишься ставить защиту вокруг души, ты уязвим перед небожителями. Больше тебе рано знать о силе врага. Задавай следующий вопрос. Арат, что это? Генеральское звание ордена. Слушай и запоминай. Скоро ты пройдёшь испытание и станешь учеником. Ученичество проходит в форте и занимает несколько месяцев. Затем экзамен, после которого ты или станешь первогодком, или продолжишь обучение, или отправишься в поселение на должность старосты, агронома или водяного. Возможно, останешься на месте ученичества, если докажешь свою полезность. Первогодка отправляется в крепость, где учится управлять хаосом и охотиться на тварей пустыни нулевых рангов. В конце года учащийся возвращается в форт и сдаёт экзамен, на основе которого выбирается дальнейшая судьба будущего воина. Станет он простым членом ордена Либера, смотрителем или уйдёт в пустошь отшельником. Есть ещё один вариант, но о нём тебе рано знать. Итак, ты сдал экзамен. После выборы каждый становится второгодком, допускается к секретам ордена и поглощает своё первое ядро любого ранга. Дальше начинается профильное обучение. Сложные, опасные, с групповой и одиночной практикой, когда тебя практически отпускают на вольную охоту. По завершении обучения сдаётся очередной экзамен. При успешном выполнении всех заданий воин усваивает ядро первого ранга и становится полноправным членом ордена. Соответственно, он получает звание тан. Как мой отец, уточнил я. Твой отец был ко-таном, старшим воином Его разжало в ледотана из-за жестокого обращения Игнация с простыми жителями. Так вот, слушай дальше и запоминай. Чтобы получить звание старшего, нужно 10 раз подряд справиться со зверем первого ранга и одной тварью второго в одиночку. Кватаны командуют четырьмя танами, входящими в их пятёрку, и получают право на оплодотворение женщин из простоков. Тебе понятно, что я говорю? Так он м Вишь ты, понятно им. Значит, переходим к следующему званию. Кон комендант форпоста. Под его командованием до 50 воинов, не считая учеников и обслуги форта. Такое звание получают особо отличившиеся котаны на малом совете конов. Подробности мне неизвестны. Далее идут герконы старшие офицеры, командующие полноценной крепостью. под их началом до 20 форпостов и свой гарнизон, насчитывающий две сотни воинов. Как, кстати, герконом? Я не знаю, званием не вышел. А теперь возвращаемся к твоему второму вопросу. А раты, генералы ордена, управляющие цитаделями. Я всего раз был в таком месте. Это целый город, как в сказаниях древности. Каждая цитадель контролирует пять крепостей и обладает гарнизоном в 1000 воинов. Пожалуй, всё. «Я и так рассказал тебе больше, чем следовало». «Кунме, а есть те, кто стоит над аратами?» — поинтересовался я, впитывая каждое слово офицера, а точнее старшего воина. «Да, есть. Го-арат. Мы называем его главой ордена. Никто не знает, где он обитает, но ходят слухи, что в пустоши, как и отшельники. Все, я ответил на твои вопросы. Дальше идем молча». До стоянки 6.17 добрались без приключений. Да и какие могут быть неожиданности на абсолютно плоской равнине, где даже Александр видит на сотни метров вокруг. У меня сложилось впечатление, что в пустоши вообще никто не обитает. Ведь за сутки в пути мы не встретили ни одного зверя. Башня. Точная копия предыдущей, построенная по одному проекту. То же самое и внутри. Даже пролом в крыше располагался точно над люком. Единственным отличием были тюфяки с травой. Они все находились на первом этаже. Ну и большой дорожный мешок подвешенный под потолком. Хм, а Пятёрка Асани не смогла качественно убить тварь. Они даже мясо доготовили. Сообщил мне ведьмак, и тут же добавил я, вновь оправдываясь. А я перестарался с кинетиком. Бил с запасом. Ну что ж, значит, по завтракам похлёбкой и отблагодарим сестёр за заботу. Сестёр? Все пятеро были женщинами, удивился я. У нас не приветствуются смешанные группы, хотя такое случается. — пояснил Александр. — Конечно, бывают и такие, но крайне редко. В течение следующих полутора часов я увидел, как работает артефактная плита, выполненная из металлической пластины и двух камней силы, именуемых здесь ядрами хаоса. Наблюдая, как сноровисто действует Ко-Тан, не сдержался и спросил. — Конме, а кто в Ордене создает такие волшебные вещи, как эта доска для приготовления пищи и светильники? «Слушай, ты откуда такой умный взялся на мою голову?» — проворчал старший воин, помешивая в небольшом котелке в варево. «Но вопрос хороший, правильный, поэтому отвечу. Эта доска называется жаровней и является артефактом первого ранга. К слову, твое копье пока что безранговое. Между ними есть одно существенное различие. Если оружие пока способно лишь проводить через себя силу хозяина, Тот артефакт имеет свой источник хаоса и долгое время может работать автономно. Понимаешь, о чём я говорю? Почти, ответил я. Вот и хорошо. Так к чему я веду? Если любой обычный воин ордена способен создать артефакт не выше первого ранга, то более сложные вещи ему не сотворить. Этим занимаются отшельники. Смотри. Ведьмак стремительным движением извлёк меч из ножен и перехватив оружие обратным хватом указал на навершие. Здесь в рукояти находятся два ядра, добытые из зверя второго ранга. Видишь, вдоль лезвия идёт узор. Это рунная вязь, позволяющая эффективно проводить хаос через клинок. Когда-нибудь и ты обзаведёшься такими усилениями. Могу я подержать в руках? Само собой вырвалось у меня. При виде оружия на меня совершенно внезапно накатила столь мощная волна тоски, что я не смог сдержать рвущейся с языка слова: "И вот чудо!" Александр перехватил меч за лезвие и протянул мне рукоять вперёд. "Но «Ну, подержи". В голосе старшего воина послышалось одобрение. Едва моя кисть сомкнулась на рукояти, мне уже всё стало ясно. "Нет, теперь это не моё оружие. Чтобы владеть мечом на хорошем уровне, придётся долгие годы перестраивать тело, формировать новый мышечный каркас. Даже длина рук не подходит к искусству клинка". И всё же я попробовал ощутить хотя бы отклик того единения, что у меня было раньше с моим верным оружием. Взмах, лезвие со свистом рассекло воздух. Хм. Баланс отвратительный, рукоять слишком тяжёлая. Удар снизу вверх, и тут же, изменив траекторию, лезвие наискось, справа налево рассекло воздух, замерев в нескольких сантиметрах от пола. Достаточно. Иначе у катаны возникнут неудобные вопросы. Не желаешь сменить оружие, Мате? С явным интересом спросил ведьмак, принимая назад свой меч. У тебя неплохо получится управляться со средним клинком. Нет, конме. Я уже сделал свой выбор. Что ж, верность данному самому себе слову хорошая черта для воина-либера. Александр убрал оружие в ножны и повернулся к котелку. Ладно, пора есть, иначе похлёбка остынет. Он. Мне снилось моё прошлое. Айвен, дети, усадьба, ещё живой наставник, до самой смерти учивший меня владению мечом. Старый мастер просто человек, но одарённый. Он умер задолго до трагедии. Даже не проснулся, а скорее очнулся в подсвеченном изнутри белом тумане и сразу ощутил давление божественной ауры. Что-то зачатило богиню со своими визитами? Или это я посещаю её обитель? «Здравствуй, справедливая!» «Вижу, у тебя крайне тяжело складывать с будущей смертной. Мне пришлось вмешаться, повлиять на сознание твоего спутника, а это плохо. Впрочем, не для этого я вызвала твою душу. Запомни, тот, кому противостоит орден Либера, и мой враг тоже. Источник его силы опасен. Он порабощает не тело, но душу. Не попади под влияние теники». Всегда держи защиту в сердечном ядре. Это поможет. Ты обладаешь знаниями, которых лишены местные. Значит, должен справиться. Увы, слишком рано произошла ваша встреча с врагом. И если б не твоя осторожность. Что ж, хватит об этом. Помни, враг охотится за душами. Не дай себя обмануть. И очисть своё духовное тело от остатков заразы, иначе она так и будет вредить тебе. Хлопок. И меня вышвырнуло из обители. а следом и из сна. Открыв глаза, я, не двигаясь, повел зрачками из стороны в сторону. Тусклый свет магического светильника, сопение ведьмака, звук капающей воды в ванной. Вот она, еще одна загадка этого мира. Наличие воды под землей, полное ее отсутствие на поверхности. Впрочем, я слишком мало знаю, чтобы всерьез задумываться об этом. Закрыв глаза, применил уже испытанную технику медитации и погрузился сознанием в сердечное ядро. Меня сильно насторожил разговор двух котанов, когда они обсуждали воздействие тенеки. А предупреждение Элины вовсе обеспокоило. Следовало разобраться, какая сила чуть не разрушила ледяной панцирь и уладить остаточные воздействия. Впервые, погрузившись в себя, я почувствовал радость, исходящую от обеих стихий одновременно: неистовую, почти бешеную от хаоса и мягкую, освежающую от воды. Защитный барьер был в плачевном состоянии. Одного удара будет достаточно, чтобы сокрушить его. Правда, за последнее время бирюзовая стихия окрепла и долго сможет противостоять алому пламени. Вот только я чувствовал, что ледяной панцирь разбит не хаосом, а иной силой. И с этим предстояло что-то срочно делать. Но! Сначала восстановить защиту и только потом приступать к трудностям. Увы, но я умел управлять лишь стихией воды и... Поэтому приготовился к очередному испытанию своего дара на прочность. Тогда звёздная техника очищения роса, лёгкой в создании и довольно трудной в управлении, особенно сейчас. Это оказалось сложнее, чем я ожидал. Хаос, почувствовав создание плетения, забеспокоился, начал метаться, из-за чего несколько ударов пришлось по панцирю. Увидев, насколько медленно проседает защита, я насторожился. Кто же это такой сильный, что снимает барьер почти полностью за несколько часов, а я даже не чувствую этого. Остаточные воздействия. Да тут нечто посерьёзнее. Оценив, сколько энергии осталось у подвластной мне стихии, я вспомнил, как хаос бросился помогать с восстановлением изуродованных каналов. Возможно, и в этот раз от него будет поддержка. Иначе могу не справиться, мне просто не хватит силы. Создание расы потратила половину энергии стихии от имеющегося резерва. А дальше началось самое сложное. То, что я недавно проделал с одним из энергетических каналов на ноге, предстояло повторить со всем телом. Осторожно, миллиметр за миллиметром проводя очищение. Предстоящая работа усложнялась тем, что хаос в моём теле не контролировался мной, а значит, стихия воды будет воспринимать его как чужака. Придётся лично пресекать любые столкновения двух стихий. Внешнее проявление очищающей техники: насквозь промокшая одежда и нестерпимая жажда. Несколько часов в состоянии полного сосредоточения, но я всё же нашёл чурака, мелкого червя, состоящего из неизвестной мне стихии, энергетический паразит, присосавшийся к одному из каналов силы. Тварь очень не хотела покидать моё тело. настолько, что однозвёздная техника не справилась со своей задачей. К счастью, мои надежды оправдались, на помощь пришёл хаос. Я впервые увидел алые пламя в состоянии боевой ярости. Безумная стихия, встретившись с врагом, обрушилась на него всей первобытной мощью, буквально испепелив чужеродное создание. Наблюдая за уничтожением, я почувствовал уважение к той силе, которая обладала неподконтрольной мне стихией, и, возможно, впервые пожелал подружиться с ней. Словно уловив мои мысли, хаос ответил мне столь сильной эмоцией, захлестнувшейся знание, что я еле сдержал рвущийся из горла радостный крик. Открыв глаза, сделал несколько вдохов-выдохов полной грудью, успокаивая бешено бьющееся сердце. Прежде чем подняться и сходить утолить жажду, сперва попытался проморгаться. Что-то мешало мне увидеть помещение, в котором мы с ведьмаком отдыхали. Лишь сосредоточившись, понял, что перед глазами висит очередное послание от незримого Статус: кандидат в ученики Либеры. Изменения: уничтожена божественная прана тенека. Поглощена одна искра. Выбрана уникальная ветка развития Либеры ликвидатор. Отсчёт: 21 день жизни до повторного поглощения искры. Удар пришёл из ниоткуда и со всех сторон сразу. Меня выбросило из реальности, швырнув сознание в белую мглу. И тут же со всех сторон прорекотал разгневанный голос: "Что ты натворил, смертный? Ты так и велела справедливая избавиться от тенеки, проникшей в моё тело?" ответил я, превозмогая чудовищный силу давления на разум. Хотелось забиться в угол, сжаться в комок и замереть от ужаса. Мне пришлось собрать всю свою волю, чтобы выдержать ментальный натиск богини. "Избавился? Ты поглотил её, раскрыл своё присутствие врагу и тем самым лишил себя моей помощи." С этой минуты и до той поры, пока не сотворишь внешнее проявление стихии, ты сам по себе. Если всё ещё желаешь отомстить, будь осторожен. Меня с той же грубой силой швырнуло назад в помещении башни. Распохнув глаза, я тяжело вздохнул. Лёгкие обожгло огнём, тело скрутило от пронзившей все конечности боли. Не в силах издержать стон, я впился зубами в плечо и лишь благодаря этому не выдал себя. Постепенно жар схлынул, Я, расслабив, одеревеневшие, почти сведенные судорогой мышцы, смог выдохнуть. Медленно поднялся и на трясущихся ногах пересек помещение, добравшись до душевой. Приоткрыл вентиль и, задрав голову, подставил лицо ледяной струе. Когда осознал, что стою в одежде, а на меня льется холодная вода, было уже слишком поздно. Вещи промокли насквозь. Мысленно ругая себя, закрыл кран и, понимая, что мне больше не уснуть, неспешно вернулся назад, к своему спальному месту. «Что, Мате, хотел постирать вещи, не снимаясь с себя?» Поинтересовался у меня ведьмак, которого разбудил шум воды. «Идея хорошая, но так никто не делает, особенно в дороге. Мы, в отличие от простаков, не подвержены многим заболеваниям, но переохлаждение — штука неприятная». «Ничего, по дороге быстро обсохнешь». «А сейчас открой люк, снаружи уже должно быть светло!» Кухря сообщил о себе условным стуком, когда мы уже позавтракали и собирались выходить наружу. Питомец Александра выглядел отдохнувшим и возбужденным, переминался с ноги на ногу, шипел и издавал звуки, которых я от него раньше не слышал. Зато кот Ан, судя по нахмурившемуся лицу, получил от ящера плохие новости – Думаешь, зацепит? уточнил ведьмак с прищуром, глядя в вертикальные зрачки кухри. Зверь в ответ хропнул, после чего сделал протяжный вдох и выдох. Старший воин, невнятно проборча что-то, повернулся ко мне и приказал: "Живее в седло, Алексис. Нам следует отсюда убраться как можно скорее. Иначе застрянем на стоянке на пару дней, не меньше. Этого делать никак нельзя. Задержимся, и Коннор Тимил отправит на встречу моих бойцов, а они, скорее всего, вляпаются". Как бы мы ни спешили, как бы стремительно ни передвигался кухря, беда всё же нагнала нас. Нет ни носа на своём летающем доме, и даже не твари из пустоши. Нас настигла пылевая буря.